Глава двенадцатая. Новая прогулка по горам. Наговорив дерзость стряпчему, Джордж тотчас же отправился в гостиную, где сидели его сестра и тетка. «Кэт», — сказал он, — «надень шляпу и пойдем прогуляться со мною». «Я свалил эту процедуру с плеч». Кэт тотчас же оделась и последовала за братом. Они прошли порядочный клочок дороги, не говоря ни слова. Кэт выжидала, чтобы брат первым заговорил о завещании и не отваживалась предлагать ему никаких вопросов. Джордж и сам собирался завести речь о завещании, но приступить к подобному разговору было не так-то легко. «Куда мы пойдем?» — спросила Кэт, когда они оставили за собою старые заплесневевшие ворота, служившие входом в усадьбу. «Пойдем на тот скат холмов», — отвечал Джордж. «Погода хорошая, а мне хотелось бы избавиться на время от дяди Джона». И они обогнули лесистый холм, тот самый, который несколько времени тому назад был свидетелем достопамятного разговора между Алисой и ее кузиной. Молча забрались они на самую вершину холма. Любопытство Кэт дошло до последней степени напряжения, но у нее не хватало духу на вопросы. ну заговорил джордж когда они остановились на минуту у межевой канавки через которую единственной переправой служила перекинутая доска не полюбопытствуешь ли ты узнать как облагодетельствовал тебя твой любезный дедушка и он пристально посмотрел ей в лицо или быть может ты уже все знаешь он было вышел из дому в твердой решимости не ссориться с сестрою он сообразил что в его же собственном интересе ему надо стараться о поддержании с нею доброго согласия, что в этом его единственный якорь спасения. Но гнев и досада брали свое. Постоянное озлобление, кипевшее в нем против целого света, помрачало в нем рассудок, и он сам не владел собою. «Ничего я не знаю», — отвечала Кэт. «Если бы я что знала, то, конечно, передала бы тебе». «Грешно тебе и делать-то мне такие вопросы». «Я право начинаю сомневаться», — отвечал он. «Есть ли хоть один человек на свете, на которого можно было бы положиться?» «Мой дед сделал своей стороны все, что мог, чтобы вырвать у меня имение из рук». «Я тебе говорила, что боюсь этого». «И наследницей своей он назначил тебя». «Меня?» «Да, тебя». Он мне положительно говорил, что не сделает этого, а между тем он это сделал. В таком случае, Джордж, и я сделаю то, что обещалось ему сделать, если он составит подобное завещание. Я сказала ему, что передам имение тебе, и тогда-то он поклялся, что не назначит меня своей наследницей. но «Ну, не дура ли ты была?» — воскликнул Джордж. кто просил тебя говорить ему это? Ведь ты же знала, что этим не заставишь его поступить со мною по долгу совести. Я отвечала на его вопрос, Джордж. «А, -а, -а слушать-то тебя тошно. Ты погубила меня, а между тем в твоей власти было меня спасти. Но я еще спасу тебя и теперь, если имение завещано мне. Я не желаю отнимать его у тебя». Бог мне свидетель, что я всегда старалась действовать в обозоре, в твоих интересах. Я готова подписать любой документ, в силу которого имение перешло бы к тебе». Несколько времени они продолжали дорогу молча. Шли они той же самой тропинкой, по которой Алиса и Кэт направлялись прошлой зимой. Невольно вспоминались теперь бедняжки Кэт пламенные речи, которыми она тогда ходатайствовала за Джорджа. Как искусно переплетала она тогда ложь с истиной, чтобы выставить брата в самом выгодном свете перед кузиной. Вспомнился ей и Джон Грей. И почувствовала она, что недоброе тогда сделала дело. Она уже не могла более боготворить брата и во всем беспрекословно исполнять его волю. Но относительно имения, на которое он мог иметь притязание в качестве прямого наследника, она с радостью была готова уступить ему свои права. Если завещание действительно так составлено, как ты говоришь, Джордж, то я передам тебе имение. Ничего-то ты не можешь мне передать. Старый разбойник был себе на уме. Он все отдал в руки дяди Джона, черт бы их! «Побрал обоих!» «Джордж! Джордж! Ведь он уж покойник!» «Так что, что покойник? Я об одном только жалею, что он не умер десять или двадцать лет тому назад. Уж не думаешь ли ты, что я прощу ему обиду, за то только что его уже нет в живых?» «Нет! Я и память его не оставлю в покое, если только мои проклятия могут хоть отчасти отплатить ему за зло, которое он мне сделал!» «Проклятиями?» «Можно мстить только живым, но с живыми-то я иначе разделаюсь. Я так насолю дяде Джону, что он проклянет тот час, когда вздумал посягнуть на мои права». «Не думаю, чтобы он посягал на них, не думаешь? А зачем он приезжал сюда на Рождество? Или ты воображаешь, что это завещание состоялось без его ведома?» «Я убеждена, что он ничего о нем не знал». План этот вряд ли созрел и у самого дедушки за неделю до его смерти. В самом деле, помни, что тебе придется присягнуть в этом перед судом. Я этого дела не оставлю так. Ты должна будешь явиться в качестве свидетеля. Сколько времени тому назад спрашивал он у тебя, как ты распорядишься с имением, если он оставит его тебе? Не помню, наверное. Кажется... Дня за два до смерти. Постарайся припомнить, ведь с тебя потребуют присягу. А теперь ответь мне чистосердечно. Был ли он, по твоему мнению, в состоянии зрело обдумать такое важное дело, как завещание? Я советовала ему отложить это дело. Советовала. На каком основании?» я говорила ему что посмертное распоряжение вообще не следует делать под влиянием болезни так так так так так а что он на это отвечал он очень рассердился и велел мне послать за мистером гограмом а теперь скажи ка ты мне кэт да подумай хорошенько прежде чем отвечать от тебя зависит оказать мне важную услугу и притом не думай чтобы я хотел обобрать тебя «Та доля, которую ты сама считаешь принадлежащую тебе по праву, так и останется за тобою». «Как видите, недалеко ушел Джордж в понимании характера своей сестры. «Ничего мне не нужно!» — отвечала она, сердито топая ногою по измятой траве. «Ты не способен даже понять, Джордж, что такое честность!» Легкая наглая усмешка промелькнула на его лице, тотчас же исчезла. «Твоя правда», — говорила эта усмешка, «я не могу похвастаться этого рода пониманием». «Ну да, не в том дело», — отвечал он. «Ты говоришь, что отсоветовала деду не писать завещание. Следовательно, ты находила, что он не вполне владеет своими умственными способностями». Она отвечала ему «не вдруг». «Не то, чтобы он не вполне владел своими умственными способностями», проговорила она, подумав с минуту, «но мне казалось, что ему не следует действовать под влиянием того настроения духа, которое болезнь обыкновенно влечет за собою». «Слушай, Кэт, я верю, что ты, по крайней мере, не желаешь быть соучастницей в этой мошеннической проделке». что вся штука эта мошенническая, в этом ты не можешь сомневаться. Ты слышал от меня, что он завещал имение тебе? Это неправда. Он завещал его дяде Джону. Зачем же ты меня обманул? А что? Обидно тебе, небось, что не ты наследница. Конечно, обидно. Дядя Джон не уступит тебе своих прав. Знаешь ли, Джордж, я не понимаю тебя. «С какой стати ты все это делаешь?» «То ты понимать тебе нечего. Слушай только меня!» «Имение оставлено дяде Джону. Но он должен выплачивать тебе ежегодно 500 фунтов до совершеннолетия другого лица, которое пока еще и на свет не родилось, и по всем вероятиям никогда и не родится. Но не доказывает ли само содержание завещания, что старик был не в своем уме?» Он столько же был помешан, как и ты, Джордж. Не перебивай меня и слушай. Я не говорю, что он был иступленный безумец. Но ведь ты же сама советовала ему не делать нового завещания на том основании, что он, как тебе казалось, не в состоянии был зрело обдумать такое важное дело. Да, я советовала ему не делать этого, и ты можешь присягнуть в этом? Надеюсь. что я буду избавлена от этой необходимости. Но если меня спросят, я должна буду клятвенно подтвердить то, что говорю теперь. Так, теперь слушай меня и вникай хорошенько в мои слова. Завещание в настоящем своем виде делает полным распорядителем над имением Джона Вавазора. Если бы ты даже и хотела помочь мне, ты ничего не можешь сделать». А между тем, ты более всего заинтересована в этом завещании, потому что в случае, если у меня не будет сына, все имение переходит к твоему. Поняла ты теперь? Кажется, поняла. И твое свидетельство против действительности завещания будет иметь более всего веса. Я готова подтвердить перед судом То, что сказала тебе, если из этого будет какой-нибудь прок, этого мало. Слушай, Кэт, сколько раз ты мне говорила, что готова идти за меня в огонь и в воду? Теперь пришло время доказать мне твою привязанность на деле. Кэт чувствовала, что отвращение ее к нему, ко всему, что он делал и требовал от нее, растет с каждым его словом. Она мало-помалу начинала понимать, что он хочет подбить ее на такое дело, на которое она не может согласиться, и что отказ ее стороны вызовет страшную бурю. Она стиснула зубы и крепко сжала свой маленький кулак. В случае надобности она готова была вступить с ним хоть в рукопашный бой. Под пристальным зловещим взглядом его глаз Вся любовь ее к нему перешла почти в ненависть. «Да, пришло время доказать мне твою привязанность на деле», — повторил он. «Ты отсоветовала ему делать завещание, потому что тебе казалось, что он не в здравом уме». «Не так ли?» «Нет, не так...» «Постой, Кэт! Подумай хорошенько!» и ты сама увидишь, что это так. Что же значит твои слова, что он не вполне владел своими рассудочными способностями? Я этого никогда не говорила, но зачем же в таком случае ты предостерегала его против тогдашнего его настроения духа? Слушай, Джордж, я, кажется, начинаю понимать, к чему ты ведешь речь. Если меня спросят, правда ли, что он был в беспамятстве или помешательстве, «Я должна буду ответить, что нет». «И ты так ответишь?» «Да? Всякий другой ответ был бы ложью». «Так ты решалась погубить меня и прибрать именье к рукам?» «Ха-ха-ха!» И он снова бросил на нее устрашающий взгляд. «И ты заодно с моими врагами». «Смотри, Кэт, берегись!» В эту минуту они находились в милях в трех от замка. Кэт поглядела кругом и увидела, что они совершенно одни. Кругом не было видно ни жилья, ни следа человеческого. Кэт поняла всю критичность своего положения, но в то же время в ней с новой силой воспрянула решимость противиться ему до конца. Она скажет ему напрямик, что дороги их с этой минуты должны разойтись. Не напугают ее никакие взгляды, никакие речи. Невероятным казалось ей, чтобы родной ее брат решился прибегнуть к физическому насилию. Но хотя бы и так. Хотя бы он схватил ее за руку, так же грубо, как недавно схватил Алису. Хотя бы он и того хуже с ней поступил. Она не поддастся ему». Недаром в жилах ее течет та же кровь, как и в его жилах. Она докажет ему, что в чем-другом, а в мужестве она поспорит с ним. И точно. Было чего испугаться при взгляде на его лицо. Он с намерением хотел застращать ее, дав ей почувствовать, что он собирается сделать что-то ужасное. В сущности, он и сам еще не решил, что такое сделает. Какая-то слепая сила толкала его на недоброе дело. «Кэт», — проговорил он, удерживая ее за руку, «надо нам так или иначе теперь же покончить этот разговор. Ты мне наобещалась, и я было поверил твоим обещаниям. Теперь ты можешь разом исполнить их. Стоит тебе сказать, что старик... Уже из ума выжил, когда писал завещание. Ты же сама знаешь, что это правда. и так отвечай. Согласна ли ты помочь мне в моем кривом деле? Подумай хорошенько прежде, чем ответишь. Потому что вот тебе Бог. Если я не добьюсь от вас справедливости, то я сумею вознаградить тебя хоть местью. И говоря это, он положил ей руку на грудь возле самого горла. «Отними руку, Джордж», — сказала она. «Не на такую ты, дуру, напал, чтобы запугать меня подобными выходками, отвечай же мне!» Проговорил он, потрясая ее за ворот платья, которое он сжимал в руках. «Боже мой!» до чего я дожила, Джордж?» «Я должна стыдиться своего брата! Отвечай мне!» Повторил он и снова тряхнул ее. «Ты же слышал мой ответ! Не скажу я того, чего ты от меня требуешь!» Покойный дед был до последней минуты в полном сознании и не думал выживать из ума. «Как мне кажется, он приводил в исполнение намерение, которое зрело в нем давно». «Сколько ты не бросай на меня угрожающих взглядов! Сколько не тряси за платье, ты не заставишь меня отступиться от моих слов! Плохо ты меня знаешь, если воображаешь, что можешь запугать меня, как ребенка!» Он выслушал ее до последнего слова, не изменяя своего положения, но рука, сжимавшая платье, мало-помалу разжималась, и он дал ей спокойно договорить. «Так вот как!» — протянул он, когда она кончила. «Так-то ты понимаешь честность. А туда же чуть не зажала уши, когда тебе заговорили о деньгах. Ха -ха -ха -ха -ха. Любопытно было бы мне знать, заранее ли все это было условлено между тобою и дядей Джоном». «У него ты не посмеешь об этом спросить, потому что он мужчина», — отвечала Кэт. И глаза ее наполнились слезами. Но то были слезы не страха, а негодования, на взводимое на нее обвинение. «Ты думаешь? Но это мы еще увидим. Что же касается тебя со всеми твоими обещаниями? Слушай, Кэт, ты знаешь, что я сдержу свое слово. Обещайся исполнить то, чего я от тебя требую. Не то беда тебе будет от меня». Уж не хочешь ли ты этим сказать, что убьешь меня? Проговорила она. А почему бы и не убить тебя? После зла, которое вы мне сделали. Неужели я остановлюсь перед какой бы то ни было местью? Почему бы мне и не убить тебя и Алису в отплату за ваши предательские поступки со мною? бедная алиса Промолвила Кэт и смело каким-то вызывающим взглядом взглянула ему в лицо. «Как бы не так, бедная, проклятая притворщица! Впрочем, вы с ней два сапога с одной ноги, лживые, вечно ноющие, лицемерные тригантки! Пошла теперь! Жалуйся своему дядюшке и той, как бишь ее-то, старой кумушке!» что я грозил убить тебя. Да не забудь и судье об этом рассказать, когда тебя призовут к присяге, чтобы удобнее было обобрать меня. Гоня, притворщица!» И с этими словами он так сильно оттолкнул ее от себя, что она со всего размаху упала на каменную почву. И не останавливаясь, чтобы приподнять ее, даже не оглянувшись на нее, он пошел далее по направлению к северу, Кэт встала и, присев на случившуюся тут кучку каменьев, проводила его глазами, пока он не скрылся из виду за склоном горы. В первые минуты после падения мысли ее были исключительно заняты им. Ей в голову не приходило опасаться покушения на свою личность даже в ту минуту, когда она спросила, уж не собирается ли он убить ее. Кровь кипела в ее жилах, и сердце было полно гордого презрения к опасности. Даже и теперь ей было не до страха. Позор и несчастье брата не выходили у нее из ума. Теперь для нее было ясно, что он погиб для нее и для себя безвозвратно. И это был тот самый брат, в которого она так восторженно веровала, к которому она готова была принести в жертву не только себя, но и кузину. Она чувствовала, что при падении ушибла себе руку, но в первые минуты ей не хотелось шевелить ею, не хотелось вообще заниматься собою. Только несколько времени спустя, встав на ноги, она заметила, что малейшее движение причиняет ей сильную боль и что она совсем не владеет правой рукою. Тогда она ощупала ее левую и убедилась, что кость сломана пониже локтя. Первой ее мыслью было, что скажет она брату при встрече с ним в замке, открыть ли ему правду. или же прибегнуть к лжи и сказать, что она упала, спускаясь с горы, после того, как он ушел. Конечно, он не поверит ей, но все же выдумка вывела бы их обоих из затруднительного положения. Она пошла домой, крепко придерживая сломанную руку здоровую. Когда она вошла в лес, начинало сильно темнеть. Небо заволокло тучами и начинал накрапывать дождь. Не прошла она и четверти мили, как дождь перешел в ливень. Несмотря на физическое страдание, она приостановилась на минуту под деревом, чтобы обдумать, как ей лучше вывернуться из неловкого положения относительно брата. Она сообразила, что очень легко может встаться, что она встретит его, не доходя еще до дому. И тут в первый раз в ней проснулся страх. Ну, как он выскочит из чащи и в самом деле убьет ее. Не для того ли он отправился другой дорогой, чтобы напасть на нее неожиданно и исполнить свою страшную угрозу, При этой мысли она было попробовала бежать, но пробежала немного, потому что быстрое движение причиняло ей сильную боль. Она пошла тише, храбро шагая под дождем и оглядываясь, каждую минуту в ту сторону, откуда Джордж мог нагнать ее. Но никто не показывался из-за деревьев, и возвращение ее домой не ознаменовалось никакими приключениями. Если бы она была спокойнее, то она сообразила бы, что Джорджу не было никакой физической возможности нагнать ее так скоро, чтобы вернуться назад. Ему бы надо было снова взобраться по крутому скату холма, тогда как ее путь лежал под гору. Но он и не думал возвращаться назад. Гонимый, преследовавшую его, фурией он шел, куда глаза глядят, и подвигался по направлению к Бамптону. В замке обед был заказан по заведенному обычаю к пяти часам. Ровно в пять часов Кэт дотащилась до парадной двери. Она отворила ее левую рукою, и прямо прошла в столовую, где застала дядю и тетку перед камином. «Обед на столе», — сказал Джон Вавазор. «Где же Джордж?» «Ты промокла, Кэт?» — заметила миссис Гринау. «Да, я промокла до костей», — отвечала Кэт. «Мне надо отправиться наверх». «Не пойдете ли и вы, тетушка, со мною?» «А чего бы не пойти? С удовольствием!» Тетушка Гринау тотчас заметила, что что-то случилось неладное. «Где же Джордж?» — повторил Джон Вавазор. «Он вернулся с тобою? Или нам еще его надо дожидаться?» Кэт присела на стул. я «Не могу вам в точности сказать, куда он девался», — отвечала она. Между тем тетка подошла к ней и только успела подхватить ее, потому что в эту самую минуту она свалилась со стула. «Тише, руку мне не разбередите», — проговорила Кэт чуть слышно и без чувств упала к тетке на руки. пом ей что то недолго я сделал указала миссис гринау глядя на брата это его штука джон вавазар стоял как громом пораженный и от души был бы рад снова очутиться в улице королевы анны